Глава двадцать Я нервно заёрзала на стуле, переваривая только что услышанное. Лица остальных присутствующих помрачнели, в переговорном зале повисла тишина. Прервал ее вопрос Кеннета. «Ты уверен?» диск кивнул твердо и решительно. Бесповоротно, я бы сказала. «Раз даже Делман тебя об этом спрашивает, — ехидно вставил Даррен, — то действительно стоит задуматься над тем, что план слишком безумный». «Другого нет», – пожала плечами его высочество. «Можете не участвовать. Портал домой и никакого риска. Это мои проблемы, не ваши. Я пойму». «Заварушка намечается знатная», – оценила Мариса. «Опять в историю войдем, если не погибнем», – отметил Даррен скептически. «В историю все равно войдем», – парировала она. «Живыми предпочтительнее, конечно, а участников не густо». Совсем не густо, учитывая, что нас здесь всего пятеро. Будут еще, пообещал Дис, но их я в ключевые подробности посвящать не собираюсь. Не факт, что удержат язык за зубами и не подведут. То есть нам ты доверяешь? Полюбопытствовал Кеннет. Лена вам доверяет, а я доверяю ей. Я шумно выдохнула, чувствуя себя одновременно и польщенной, и напуганной. Вдруг окажусь бесполезной. «Гард не междумерье, неупорядоченный шеланом энергетический хаос, признающий меня особенной, а отдельный мир со своими правилами, и я далеко не полноценная боевая единица. В любом сражении сижу под прикрытием чужих защитных заклинаний, изредка и случайно творя что-то сомнительное. А что насчет Кловиса?» – выговорила я тихо и ровно, стараясь скрыть волнение. «Мне кажется, на него можно положиться» ему лучше не знать кто ты покачал головой дис кивану тоже хотя и он бы очень пригодился подстрахуют из храма а на передовой как нибудь без них обойдемся диметрия позаботится о быстрой эвакуации с церемонии непричастных персон из за статуса приглашенных и нита предупреждена снимать репортаж с места событий в полевых условиях спешка не во благо высказался даррен Только вчера поддержку кланов получили, а уже на завтра коронация назначена. Отложить бы ее. Больше времени уделить безопасности. И дать врагам больше времени на организацию покушения. Кеннет беззвучно поаплодировал, чтобы успели отойти от шока и не пороли горячку, ведясь на наши провокации. «Провоцируем и заодно подставляемся», — поддержала Мариса дипломатическую сторону. «Экстрим на грани фола. Сами в раскрытую драконью пасть лезем». «Лезем». Не стал отрицать ДИС. На то и рассчитано. Коронация специально пройдет не в саду резиденции лилий при огромном скоплении зрителей, а на закрытой церемонии внутри. Там атаковать в разы удобнее. Пусть сделают это. Ибо не сейчас появится, так потом. Не денутся никуда, затаятся и однажды удар нанесут. Не хочу сидеть и ждать его в любой момент. Жить в постоянном страхе. Им без разницы, до коронации от меня избавиться, во время нее или после. Мне же неизвестно, кто они, сколько их и чем им мешает королевский род. Никаких гарантий, что успею выяснить. Надо покончить с этим, раз и навсегда. «Звучит отчасти разумно», – неохотно признал Даррен. «Важно понять мотивы предателей вашей семьи, иначе не ясно, чему противостоять. Однако преимуществу нас мало». «Мы заманиваем врагов в ловушку не для того, чтобы узнать их количество и личности, да помереть с этим знанием. А одна ошибка и покончит с нами». «Уговорил. Ошибаться не будем». Ласково протянул Кеннет. «А преимуществ хоть и мало, зато весомые. Эффект неожиданности, легендарные драконы, накопители, кусты-шредеры». Выпалила я и, поймав четыре недоуменных взгляда, пояснила, которые зажевывают бородатых гадов. «Я такое умею!» «Да, было круто!» Мигом вспомнил Дис. «И что ты ни сотворила, они не в состоянии предугадать. Плюс природа гарда все-таки на нашей стороне. Кстати, насчет нее...» Даррен задумчиво постучал пальцами по столу. «Мы об особенностях местной флоры и фауны осведомлены и меры осторожности соблюдаем. А вот Алена... Ее не тронет ни одно гардское создание. Я позабочусь», — сообщил тот отстраненно. Я забегала глазами по столу, выискивая незнамо что, на Марисином лице ни мускул не дрогнул. Словно не палила собственноручно, что природа гарда считает меня истинной избранницей принца. Не самый самоубийственный расклад, — подытожил Кеннет. «Итак, цель — выявить гадов, заснять и показать на все залесье, и при этом выжить. Их не будет много, на закрытой церемонии-то!» Обнадеживающе отметила Мариса и тут же добавила у них должна быть в запасе какая- то мегаподлянка и устроить ее не преминут поэтому необходимо подготовиться как следует даррен закатал рукава прикинуть и проговорить варианты подключить доступные средства и каждого кто может быть полезным времени сегодняшний вечер ну и вся ночь впереди в меру бессонная очевидно вы согласны уточнил дис недоверчиво будто ожидал не помощи а массового хлопанья дверями а то — усмехнулся Кеннет. — Я так давно в неприятности не ввязывался. Аж скучно. — А если серьезно? — проявил он настойчивость. — Фактически я вас прошу жизнью ради меня рисковать. Не ради тебя, а за правое дело. На смешливости в голосе общепризнанного героя поубавилось. Чуть-чуть. Нелегко избавиться от привычки миры спасать. — Ваше Высочество, мы вам должны в конце концов, — напомнил Даррен, — за тоннель. — А я против. Промурлыкала калаариса пропустить такое когда еще доведется отвоевывать трон целого мира и мне редко удается в полную силу кому то вломить контролировать себя приходится а я это не люблю и плохо умею если завтра прибью кого нибудь из врагов короны никто же предъявлять не станет дис заметно успокоился от меня ответа не потребовал что приятно знает что я с ним несмотря ни на что подумаешь безумный план У меня обычно вообще никакого плана нет. Следующие часы прошли в жарких спорах и обсуждениях. Пятая точка мучительно ныла от жесткого стула. Голова пухла от всевозможных версий развития событий на коронации, вероятных гадостей, наших контрдействий и подготовленных связок заклинаний, а также тщательного перебора сторонников, которым можно доверить ту или иную задачу. Чем дольше слушала, тем хуже представляла, что будет происходить. Информация множилась, превращаясь в кашу. Потом смешалась, взболталась, и я перестала понимать что-либо вообще. Единственное, что усвоила, правила проведения церемонии. Оказалось, что коронация не просто формальность, а реальный природный ритуал, крепче связывающий с очагом силы. Магия носителя королевской крови незначительно увеличивалась, а народ убеждался в том, что правителем его признают не только они, но и сам Гард. В остальном ничего особо не менялось, и напакостить втихую во время проведения ритуала левым заклинанием было сложно, поскольку колдовать в тот момент полагалось исключительно принцу, а мы-то бдительно проследим за гостями. Кеннет с Дарреном чуть не поругались трижды, Мариса заняла сторону Диса, который попросил весь боевой запал на врагов короны направить. После все четверо отправились в западный сад тестировать какую-то магию с накопителем. Надо мной же сжалились и позволили отдохнуть. Раз уж моя сила во вдохновении изматывать себя накануне дня Икс глупо, да и отвести мне конкретную роль не выйдет, дар у меня слишком непредсказуемый. Остаток дня я прохлаждалась на травке, А неподалеку в кустах бахало и искрило. Сыпались молнии, валил дым. Полигон настоящий. Кен отколдовал спокойно, храня внешнюю невозмутимость. Выдавали его глаза, блестели азартом и почти детской радостью. Дорвался до накопителей, наконец. В исследовательском институте-то нельзя было все опытными образцами разнести. А прихватил он их с лихвой. Удивительно, как легионеры не изъяли. Видимо, владыка решил закрыть на это глаза и разрешить нам ими воспользоваться, раз мертвый принц ему пока ни к чему. Даррен с предельной сосредоточенностью следил за испытаниями и что-то замерял. Мариса восторженно восклицала, непереводимой кексиком игрой слов. Но у Диса каждый раз физиономия под цвет шевелюры становилась, что как бы намекала. крепко о в выражениях. Тренировку закончили поздним вечером. Дис пошел раздавать указания союзникам. Даррен составил ему компанию. Кеннет засел калибровать накопители, а Мариса потащила меня в покой, спать. Ей-то хорошо. Уснула, едва прилегла. Я же ворочалась, бесконечно взбивала подушку и залипала в телефон. Листала галерею, рассматривала хаников и пыталась успокоиться. «Бесполезно». А каково Дису, зная, что завтра его убивать придут? Те, из-за кого он потерял всю семью, почему-то уверена была. Хоть ему наверняка и страшно, страх далеко не главное чувство. Злость. Вот что сильнее. Желание докопаться до правды, восстановить справедливость, найти и наказать виновных, отомстить. Это неплохо. Это поднимает дух. «Хватит светить своей штуковиной!» Сонно возмутилась Мариса вдруг. «Ой, нафига ты ее вообще таскаешь? В гарде она ни к драконьей ферме, ни к городу». «Ностальгия!» Буркнула я и спрятала телефон, пока не разрядился. «И в гарде не бывает драконьих ферм. Не разводят. Приручают только драконят, оставшихся без родителей и стаи. Да что ты говоришь, умничать будем или спать?» Выбрала второе. Но вырубила меня под утро, и такое ощущение, что ровно перед пробуждением. Правильно одеться было тяжким испытанием, так, чтобы и перед всем залесьем лицом в грязь не ударить, и в заварушке не тормозить многочисленными юбками. Поступили воистину гениально, поддели под них клевые кожаные Марисины штаны. В сочетании с болотного цвета корсетом смотрелись отлично. Засветиться в подобном виде не стыдно, наверное. Предвкушаю заголовки. Землянка решила сорвать юбки и продемонстрировать национальный колорит. Ай, неважно, лишь бы Дис жив остался. Портал в резиденцию Лили был назначен в полдень, с террасы. Мы подошли последними, как настоящие девушки. Увидав Диса, я невольно рот приоткрыла. Выглядел, ух, сурово, собрано, при полном параде. Вроде узнавала его, а вроде и нет. Болевой подбородок, жесткий изгиб губ, гордо расправленные плечи. Приобретенная строгость нисколько не портила его, наоборот, придавала еще большую привлекательность. Мариса больно ткнула меня в бок, рот пришлось закрыть и срочно на деле сосредоточиться. Свита у принца, согласно плану, набралась немногочисленная. И Нита с брутальными операторами, Диметрия в сопровождении неких важных персон. Несколько стражей магов и те, кого брать не хотелось, но не взять было нельзя. Олсен с Лоукером по статусу имели право на коронации присутствовать. Да и оставить их, расписаться в своих подозрениях о предательстве. Ладно, Дис предупрежден, значит вооружен. Дарен отправлялся с нами на правах моего представителя, Мариса, как наш общий телохранитель. Для Кенета повода присутствовать не нашлось поэтому ему полагалось уже тайно на месте быть. Кловису и Кивану аналогичное провернуть дис не дал. Оба явились нас проводить, и лица у них были недовольные и оскорбленные. Однако его высочество непоколебимо велело следить за обстановкой отсюда. Доступ к фоновым замеряющим кристаллам из резиденции они получили. Точнее, Кловис их просто взломал. Обещал сообщить, если вдруг подозрительное приметит. Я сделала самый радостный и непринужденный вид, держа в памяти, по каким карманам распихала бумажки с заклятиями, артефакты и прочие прибамбасы. Портал Дис сотворил лично. Налившее в его ладонях сияние было особенно ослепляющим и ядовитым. и Я зажмурилась. Открыв глаза, очутилась на памятном крыльце резиденции Лилий. Именно отсюда наблюдала за триумфальным возвращением Диса, В этот раз картинка очень похожая. Величественная площадь с замковыми шпилями, высокий увитый зеленью забор, за ним столпотворение народа, целый ликующий океан, больше, чем тогда, в разы. Пришли принца поддержать, хоть церемония и закрытая, без прямой трансляции. Даже на крыльце Диса мельком увидеть были рады. Вправду рады, искренне. Такое хоровое ликование не подделаешь». Атмосфера праздника гораздо сильнее чувствовалась, нежели на всех торжествах вместе взятых. Что-то витало в воздухе, даря эйфорию. Она пьянила, заставляла смотреть вокруг широко раскрытыми глазами, впитывать ароматы. Над головой висело высокое пронзительно-голубое небо. Раскинувшийся сад завораживал трехцветным сплетением священных деревьев. Каждой лилией из клумбы, каждым листочком, каждой травинкой – Пахло свежестью и чем-то сладким, манящим, невероятным. Наверное, именно так и пахнет свобода. А еще счастье. Все-таки гард мне нравится. Странно, побаивалась его. А мир оказался удивительный. Завораживающими пейзажами и городами, живыми и умными растениями, волшебными драконами, птицами и другими не менее диковинными созданиями осознала, как никогда прежде, за что Дис его так любит. Эту красоту невозможно не любить. От нее невозможно отказаться. И не существует иных вариантов, кроме как отвоевать обратно. В резиденции было тихо и пусто, если не считать сливающийся с пестрым интерьером стражей. Зал для церемоний находился в сердце здания, Небольшой и торжественный, с витражами от пола до потолка, льющими свет на вазоны с цветами. от цветов насчитывалось много, самых разных, но неизменно мощных, сочно-зеленых и не распустившихся ни единым бутоном. Практически ботанический сад. Гости рассредоточенно стояли между вазонами вокруг напоминающего сцену возвышения. Едва мы вошли, Дису ото всех посыпались приветствия предельно скупые от Манлейка, душевные и теплые от Элоизы. Хмырь изобразил вежливый кивок и подвинулся, освобождая Олсену положенное место с другими клановыми лидерами в первом ряду. Остальные рассредоточились по залу. И Нита с операторами заняли углы, крепя на стены ростки с линзами-камерами на макушках. Я встала у окна с Дарреном и Марисой, частично закрыв свет. Отсюда хорошо было видно и сцену, и большинство присутствующих. Три десятка человек в сумме. Лоукер и Деметрия хранили невозмутимое спокойствие. Лица прочих министров и важных персон тоже выражали мало. Зато главы кланов, так и не поддержавших принца, не стеснялись открыто демонстрировать неприязнь. А представители союзных, напротив, лучились благожелательностью. Но было видно, и они на чеку Не дураки, понимают прекрасно, чем церемония обернуться может. Я покосилась на широкие, облепленные стражей двери, приободряясь. Они сильнейшие природные маги. И кенет где-то рядом. Считай, наша спасительная четверка в сборе. Мы источник освободили и магию вернули. Между мирья от разрушения уберегли. Теперь вот принц на очереди. Справимся». «Приветствую собравшихся!» Дис прошел в середину, на возвышение, окинув гостей проницательным, неприкрыто изучающим взглядом. «Рад, что пришли все!» «Внушает надежду, что нам удалось оставить разногласия позади!» Манлейк поморщился, хмыря знатно перекосило. «Ну да! Уступать и сдаваться в его планы не входило!» Владыка заставил. «Честь начать ритуал выпала мне!» Степенно объявила Элоиза, сделав шаг вперед. «Мы вновь обрели истинного правителя. Из рода, казалось бы, навсегда утраченного. Могущественного рода, в чьей крови сосредоточена сила всего гарда. Путь проделан, преодолен и завершён Здесь, сегодня, сейчас. Вы наш король, Эл-Дислан Нерендел, третий сын Широсатаров». Дис сложил ладони перед собой, по залу вибрация прокатилась. Мгкое, но ощутимое и волнующее. Растело оставший небывало плотным воздух, отзываясь где-то в глубинах сознания. Дрожь по коже, стук крови в висках, шорох растений, синхронно поворачивающих листья и нераскрытые бутоны к тому, кто обращался к ним, взывал. Всюду заметались искорки, Диса окутала свечением, эдаким ореолом, сверкающим, что ни нае солнечным, Как положено, ни малейших отклонений в церемонии. В глазах окружающих застыло внимание, предельное. В горле у меня мучительно пересохло, наэлектризованные волосы липли к платью. Искорки таяли, чувствовалось нервное напряженное ожидание. Его без пяти минут величества беззвучно хлопнуло в ладони, разъединяя их. Свет вокруг Диса вспыхнул и померк. Цветы будто ввысь потянулись к потолку, безуспешно скрывающему небо. Бутоны распустились, словно в замедленной съемке, лепесток к лепестку. Ярко, красочно, всей палитрой радуги, источая умопомрачительный аромат. Отныне и до конца закончила Элоиза, поклонившись, и водрузила ему на голову тонкий венок из серебряной лозы. Не корона еще, просто символ диск кивнул, и венок обратился пыльцой. Засветился чудесным ореолом, оседая искорками в рыжих волосах. Остальные склонились в поклоне следом за Элоизой. Все без исключения. Я тоже в пол на пару секунд уставилась, положенного времени не вытерпев, недоверчиво поглядывая по сторонам. Ни пакостей, ни происшествий, ничего. Любое магическое воздействие заметили бы. Половина людей в зале магии. «План с провокацией не сработал? Враги решили ударить позже?» Или смирились, признав поражение? «Ага, держи карман шире». Дис неуловимо изменился в лице на секунду. После ровным голосом произнес «Благодарю». Повернулся к выходу, сошел с возвышения. В тот же миг что-то звучно щелкнуло. Стража в дверях резко напряглась. Витраж за моей спиной потускнел, будто его запечатало. Сердце ухнуло в пятки. Гости заозирались. Спокойно, торопливо сообщил Локер, касаясь массивной броши на камзоле. Для ментальной связи очевидно. Поступила информация о волнениях на площади. Какие-то безумцы пересекли ограду. В резиденции сработал защитный протокол, блокировка входов и выходов. И порталов, уточнил Манлейк. «Она двухсторонняя, пространственная», — доложил один из стражей. «Чтобы злоумышленникам нельзя было попасть сюда, заблокированы перемещения и отсюда. К тому же вы недавно прибыли порталами, и уйти ими сможете лишь через 15 минут, если я не ошибаюсь». «Не ошибаетесь», — отозвался хмырь раздраженно. «А у нас минут 20 до перезарядки способности пользоваться порталами. Мы прибыли попозже». «Повода для беспокойства нет», — уверил локер. Стражу устраняет возникшую снаружи угрозу. Нужно лишь недолго подождать. Без происшествия обойтись не могло, отметил Диск, как ни в чем не бывало. Полагаю, можно подождать окончания блокировки, не в зале сообща, а в более удобной обстановке, у собой, засуетился Оусон. Вся резиденция в нашем распоряжении, масса уютных кабинетов, подключилась Диметрия. Я покажу. Ее тотчас обступили жаждущие уюта важные персоны. Гис подошел ко мне, взял за руку и повел прочь из зала, в коридор. Ладонь у него была холодная, почти ледяная. Что стряслось? Что-то явно стряслось. Скверное. Где Кеннет? Я коснулась мимоходом Сережки, пытаясь с ним связаться. Не ответил. Даррен с Марисой поспешили нас догнать. В желудке заворочился колючий ком. «Ушли мы недалеко, до ближайшей двери. Дис завел меня в чей-то безликий кабинет, следующие за нами по пятам тоже вошли. Его пальцы соскользнули с моей ладони, дверь захлопнулась. Он шумно вдохнул, привалился к ней и начал сползать вниз. Я кинулась к нему, Даррен опередил, придержал его за локоть. Впился сканирующим взглядом и спросил, как они это сделали?» Контур ауры размыт так, что я поражен, как вы до кабинета дошли. Во время ритуала никто не колдовал ничего, — убежденно выговорила Мариса. — Ни попытки воздействия не было. — Верно, — подтвердил Дис хрипло. — Не тут. С очагом. Его глушат чем-то сильно. А наша связь ритуалом укрепилась. Я до боли закусила губу. Шаманский очаг — энергия, которая питает твой дар, а значит... «Эффект сродни отравлению», — заключил Даррен. «Мне... да, нехорошо», — подтвердило его величество. «Думаю, счет на минуты идет». «Нужно обратно в храм», — озвучила Мариса то, что поняли все. «Срочно! Есть проблема», — выдавил Диз, с трудом восстанавливая дыхание. Кловис передал ментально. «В храме то, к чему мы готовились здесь». «На храм напали? Черт, черт, черт!» Колени подкосились, я опустилась на край письменного стола. Взяла себя в руки кое-как, загасив панику. «Выбраться из запечатанной резиденции?» Мариса загнула один палец, затем второй. «Прорваться в храм, полный фанатиков?» «Зашибись!» «Попробуем!» Мой голос предательски дрогнул. Выбора у Диса не особо. Умереть тут, умереть там? Нет уж. Оба варианта в гардский дремучий лес. Он не умрет и точка. Ощутила небывалую силу, переполнила решимостью, страхом и желанием во что бы то ни стало его спасти. «Я спрыгнула со стола», — сказала уверенно. «Очаг отчасти источник. Я сумею привести его в порядок, чтобы с ним не сделали. Именно, в нем энергия из источника Междумирья», — отметил Даррен. «Место силы, возникшее благодаря магическому потоку, одновременно и чужому, и общему. Его не заглушить и рилием заливать в храме нечего». Разве что насильно перезапустить, замкнув на уровне структуры вливанием аналогичного заряда. Он замолк, тактично отведя глаза. Понятно. Это так же, как у Кеннета с экспериментом по избавлению от демона. Хочешь обновить структуру какой-либо энергии вливанием похожей? Максимально заряжена ею кровь. А аналогичный очагу заряд находится у тех, чей дар в гарде особенно могущественен то есть единственный вариант – использовать кровь королевской семьи, и немало, чтобы на целый магический поток хватило. Значит, очаг глушат те, кто причастен к их смерти? «Узнаем», – произнес Дис отчетливо и твердо, даже с железом в голосе. Будто в чувство пришел, несмотря на свое крайне паршивое состояние. «Возвращаемся в храм, медлить нельзя». «Спешить тоже», – возразил Даррен. Ничто не экономит время так, как четкое и продуманное распределение действий. Блокировка резиденции по протоколу безопасности – помеха серьезная. «Могу помочь сотворить портал в обход правил», – вызвалась я. «Снимала блокировку в Междумерье, эту и подавно обойду». «Не забывай, что мы недавно прибыли порталами. Пятнадцать минут перезарядки для нас останется. Не знаю, протянет ли его величество столько ждать». Но пространственная магия может понадобиться нам в храме и неосмотрительно лишать себя возможности ею воспользоваться. Придется добираться иначе. Храм ведь недалеко. Минут пять-десять быстрого полета на драконах. Посчитал Дис и пообещал. Протяну. Особенно с их помощью. Точно. Его драконы волшебные и подлечивать умеют. Стая же рядом? Оживилась Мариса. Он кивнул. Вызывайте во внутренний двор. С черного входа прорвемся. Пусть Лена попробует с него блокировку снять. Запасной план. Вышибем дверь боевой магии с накопителем. У главных дверей защита на порядок лучше. А у окон и стен такая, что без шансов. Почему Кеннет еще не с нами? Я вытянула из-под корсета цепочку, вжала камень на кольце. Хотя он и так знал, где я. И не мог не заметить подозрительной блокировки. Вдруг с ним случилось что? Или он занят теми, кто должен помешать нам удрать? — рассудил Дарен, Призывайте драконов и идем. Дис на пару секунд прикрыл глаза, вновь кивнул. Стоически отлип от двери и, убрав руку Дарена встал ровно. Надеюсь, ему удалось немного совладать с магическим отравлением, а не просто геройствует. В коридоре было практически безлюдно. Лишь непрекаянные стражи патрулировали туда-сюда. И чем дальше, тем меньше. Гробовая тишина порождала чувство нереальности происходящего. Дарила обманчивое ощущение безопасности. «Без сомнений, выпустить нас не захотят. И блокировка, и захват храма нужны для того, чтобы помешать нам добраться до очага и все исправить. Его заглушили не только что. Я вдоволь наблюдала за источником, чтобы понять. Подобные вещи не проворачиваются на раз-два без подготовки». Диса накрыла сразу после коронации, когда связь с очагом укрепилась. «Отравить-то наверняка начали загодя. Действовали прямо из храма, у нас под носом. Уверена, те же мысли посетили и тех, кто рядом со мной по коридору вышагивал. «Предатель не ограничился покушением на меня. Кто он?» Оусон часто терся в саду, но ну и Лоукер уж очень защищал такой удобный убийцам протокол блокировки. «Может, они оба вдвоем?» Я через силу прекратила рассуждать, сосредотачиваясь на существующем в здании запрете. Обход правил момент творческий и непредсказуемый. Помню, как случайно активировала и после отменила эвакуацию в Легионе. Повторить бы. Не дойдя самую малость, Дис остановился отдышаться. Заодно ответил на короткий ментальный звонок. «Инита продолжает вести запись. Ее камеры разбежались повсюду. Предупредил нас, продолжив путь». Диметрия на всякий случай, согласно плану, проводила гостей в укреплённый подвал резиденции. Кроме тех, кто не захотел пойти. Их пятеро!» – сообщил Даррен, явно высмотрев впереди ауры. «Кто?» – поинтересовалась я. «Догадайся!» – усмехнулось его величество. Догадываться не пришлось. Последний поворот, конец коридора, массивные запертые двери. А перед ними старые знакомые. Манлейк и другие трое клановых лидеров, что были против принца. Плюс хмырь, ему-то чего не имется. «Уже уходите?» – издевательски покачал он головой. «Задержитесь, пожалуйста». «Уйдите с дороги», – велела Мариса. «Никак не можем», – сокнул языком рослый клановец, которого я в саду запомнила по попытке подло применить регулятор и природу усыпить. Помогаем страже охранять менее защищённый вход. Из самых лучших побуждений. Снаружи ужасно опасно. Неужели не слышали?» «Хватит ломать комедию», — ответил Гиз так, что и не догадаешься, что на грани обморока балансирует. «Говорите нормально». о, -о Минуту!» Манлейк с крокодильей улыбкой взмахнул рукой. «Один момент». Коридор слегка тряхнуло, с потолка упал росток с камерой на макушках, второй со штор. Они завяли, линзы помутнели и скукожились. Не прокатило с разоблачением. Мариса сделала пас, тот самый, который для разогрева перед тем, как подпалить все и всех. Манлейк не отвлекся, из-под ковра с шорохом вылетел третий погибший росток. Я запустила пальцы в карман, нащупывая бумажки с заклинаниями магических щитов. Нащупала прохладный пластиковый корпус. Телефон? Видимо, на автомате утром прихватила. А что если... Я чуть вытащила его из кармана, незаметно тыкая на значок камеры и включая запись. Это вам не местные девайсы. И даже не эсмирская техномагия, которую могли в расчет взять. Ваше желание исполнится. Широко ухмыльнулся Хмырь. Умрете королем. А он сможет снова за власть побороться ведь со смертью Диса требования владыки перестанут быть в силе. Права была Клелия, на редкость гнусный тип. В здании стражи полно, сбежится, — обронил Даррен, — нападать не в ваших интересах. — Не в наших, — легко согласился Манлейк. — Нам всего лишь надо подождать, и нападать станет не на кого. А стражи не сбежится, и не надейтесь, по крайней мере, та, которая вам поможет. Они заняты устроенной нами диверсией. — любезно подсказал бывший бородач, в прошлом истерзанный моим кустом. Он не маг, как и его рослый коллега. — У главного входа фейской пыльцы столько, что и дракона срубит. Жаль, что вы не пошли туда. Их поболтать пришибло? — Нет, время тянут. А нам необходимо убраться отсюда скорее. — По-хорошему не уйдете, — осведомилась Мариса с плохо скрываемым предвкушением. — По-хорошему он не захотел, — мстительно напомнил хмырь. Она вскинула руку в атакующем пасе Даррен добавил. Треск, гарь, взметнулось пламя. Мгновенно погасшее. Следом за ним еще одно. Вибрации воздушных заклинаний тоже рассеялись, едва возникли. Во вражеской пятерке было трое магов. Но вспомогательные магические штуки никто не отменял. Под завязку оказались упакованы. Целый арсенал пронесли. Защитные заклинания и артефакты-то не запрещены. Я решила, что засняла достаточно. Уставилась на дверь, повторяя мысленно «Откройся, откройся, откройся! Очень надо, пожалуйста!» Мариса выдала сумасшедший залп заклинаний. Коридор заполнила искрами. Манлейк их оперативно затушил, не дав пламени разгореться. Ее попытка сорвать воздушной магией с места шкаф и запульнуть в гадов также провалилась. «А ведь круто колданула мощно!» Пол пошел трещинами, с потолка труха посыпалась. «Недурно!» – присвистнул третий глава клана и далеко не слабый маг, как выяснилось. «Но не поможет. Прекращайте интерьер портить». «Конечно, им заварушка и следы битвы ни к чему. Наши слова без доказательств очевидно ничто, дело дрянь». дис тратил все силы на то, чтобы просто не падать. Я гипнотизировала проклятую дверь, отчаянно пытаясь поверить, что она открыта. Допустим, разблокирую. Даррен с Марисой пятерых противников не потянут даже с накопителями. Те не атакуют в ответ, а полностью в защиту ушли. Активная магия против пассивной, как осада крепости, может длиться долго, а на счету каждая минута. «Что происходит?» – прогремел звучный голос, в котором узнать Лоукера было расплюнуть. Я обернулась. Он стоял, занимая точной фигурой половину прохода. Рядом хмурился оусон. «Специально парой ходят, что ли? Не важно. Важно, что впереди враги, сзади враги. Со всех сторон обступили». «Его Величество перенервничало», — заявил Манлейк. «Ему бы присесть, а то он на ногах еле держится». Дис прикрыл глаза, не ответив. «Черт, плохо ему совсем». Мариса метнула в двери новых заклинаний. Их также успешно отразили. «Элдислен покидает резиденцию», — просветил дары А они ослушались его приказа и не пропускают. «Так блокировка же!» Оусон шагнул к нам. «Снаружи небезопасно. Зачем уходить? Куда? Храм отвоевывать? Успеется. Не первоочередной важности объект». «Нет времени на объяснение», — рявкнула я. «Храм? Вот же!» Локер полез в карман. Тогда нужно снять блокировку по экстренному протоколу отмены. «Такой существует?» Он извлек узорчатый диск артефактного вида с переключателем, щелкнул им и завис в глубокой задумчивости. Не сработало, кто бы мог подумать. Стоп, храм! Оусон знает про нападение на храм. Но Лоукерта ни сном ни духом. Военный министр не в курсе, а глава заурядного клана осведомлен. Дису из первых уст сообщил Кловис, который прямо там сейчас. «Вопрос, откуда известно Оусону?» Мариса адресовала пятерке у двери взгляд, обещающий их с лица земли стереть. Да нельзя сконцентрированный Даррен при этом не сводил глаз Диса и явно что-то ментально-целительское творил. Я запустила руку глубже в карман, отыскала на ощупь ветку браслет. «Колется, чтоб его! Потерплю!» Оусон приблизился, ненавязчиво так подбираясь ко мне со спины. Я резко развернулась. «Вы не стойте здесь!» Процедила в лицо. «Стойте с ними, честнее будет!» Дис открыл глаза, посмотрел на него пристально, в упор. На моем горле тут же сомкнулись пальцы Оусона. Я ухватилась за его руку, накинула поверх нее браслет. Колючки впились, он взвыл, тряхнул обхваченным веткой запястьем и рухнул к моим ногам без сознания. Лоукер ошеломленно моргнул. «В бездну дверь, играем по-крупному! Дайте мне эту протокольную штуку!» Я требовательно протянула руку. «Быстрее! У меня она сработает!» Увы, гады у двери тоже сообразили, что к чему. Ударной волной сбилось ног, повалив на пол. Воздух раскалился, окутало едким дымом. Многострадальный шкаф оторвался и полетел в нас. Стараниями Марисы разбился на щепки на подлете, кожу на плече оцарапало болью. В ход пошел план «Б» с интерьера? Или план «С» добить Диса прямо на месте? свидетель в лице Лоукера это существенно. Непричастными теперь не прикинешься. «Все, надоело», – процедила Мариса, и под кивок Даррена развела в стороны ладони, между которых залил яркий красный огонек. Пятерка у двери изменилась в лицах и активировала все артефакты и заклинания разом. «Вас не меньше заденет!» С напускным спокойствием возразил Хмырь, надеясь, что она блефует. «Возможно!» Огонек между ее ладоней разросся. «Выживем, узнаем!» «Психопатка!» — буркнул Манлейк. «У нее и справка есть!» — вставила я, выискивая глаза Медиса. «Вижу, у стены сидит. Мертвенно-бледный, но изредка моргающий». Слоукером, который пытается не дать ему отключиться. Хоть бы продержался. Мариса резко свела ладони. Пространство утонуло в ослепительно красном свете. Я накрыла голову руками, чувствуя, как меня ласково окутывает тьмой. Из коридора вынырнули клубы чернильного дыма. Замерцали черно-алые всполохи. «Кеннет! Нашелся! Появился!» Смешанная с пламенем тьма соединилась в пульсирующий шар, увеличиваясь в размерах. Да, это же отрепетированная в саду связка массового поражения под накопителями с защитой. Нам ее с лихвой хватило. Гадов буквально впечатала в обожженную стену, не размазала, к сожалению. Все же артефакты у них толковые. Зато надменности на физиономиях поубавилась. Взоры устремились в коридор. «Подмогу ждете?» — усмехнулся Кеннет. «Зря, они не придут». «Так вот, где он был». Не мешкая, я кинулась к тяжело дышащему Дису, убеждаясь, что живой. Выхватила у Лоукера устройство для отмены блокировки, спросила, почему не сработало. «Потому что...» — он ругнулся. «Муляж!» Хотелось бы знать, где настоящее. Умыкнул тот, кто рядом терся. «Оусон не только предатель, отравитель, но и карманник?» «Ладно, с ним разберемся потом». Засверкали огненные всполохи, к двери хлынула тьма. Пятерка сдавала позиции, но не сдавалась, выстраивая защиту из последних сил. Кажется, на все готовы, лишь бы у Диса драгоценные секунды отнять. Я бережно обняла протокольное устройство ладонями. Прохладный металл, благородный. Похоже на оригинал очень, распутать легко. Талантливая работа, кропотливая» красивые узоры выпуклые линии знакомое покалывание на кончиках пальцев лелея и множа это ощущение и я щелкнула выключателем есть выдохнул лоукер Диз слабо улыбнулся в поредевшей тьме проявились вспышки порталов пятерка в них ожидаемо исчезла почему вы сразу не попросили блокировку отменить еще в зале ну я опустила глаза «Мы не знали, кто из вас предатель!» Он оскорбленно хмыкнул и отвернулся. К нам подлетела Мариса, сгребла Диса в охапку, приподнимая в направлении двери. Тот мотнул головой и шепнул ей что-то. Она молниеносно его отпустила, сотворила пас Воздух уплотнился. Грохот. Сыпучая труха, надрывный кашель, обломки потолка. Крыша! Какая крыша? Небо! Перепончатые крылья, розчерк когтей по стене, теснота в разрушенном коридоре. Драконы прилетели, то есть влетели, внутрь. Все залило ярким светом, теплым и густым. Улыбка Диса в тот же миг стала куда увереннее, и цвет лица нормально вернулся. Отлично, продержится. Знакомый нам главный в стае дракон бережно подцепил его лапой, закидывая себе на загривок. Небольшой белый красавец топтался передо мной, другой чуть подаль. Ко мне бросился кенет очутилась в его объятиях. «Надо лететь!» – прокашляла я ему в грудь. «В храме! Очаг! Значит, летим!» Он подхватил меня на руки, подсаживая на спину дракона, после запрыгнул сам. «По дороге расскажешь!»